Но, судя по интонациям голосов, немцы все остались на своих местах и ничего не замечали. Жаль, что он не знает языка. Интересно бы послушать, о чем они так перед смертью расшумелись. Теперь все. Он стоял, прижимаясь плечом к нагретой солнцем стене. Слева, всего нескольких метрах, борт одной из танкеток, за ней вторая с покойниками. Стволы башенных пулеметов повернуты к нему, и кажется, что из них еще тянет запахом кордита. Мотоциклы чуть в стороне, ближе к воротам. Как бы там ни было, к своей технике немцам уже не прорваться. Будь, Воронцов, героем историко-развлекательного боевика, сейчас бы в самый раз выйти из-за укрытия, поднять автомат и громко сказать «Хэнде хох!» или просто начать стрелять от бедра, пошире расставив полусогнутые в коленях ноги и сильно откидываясь туловищем назад. Но съемочной камеры поблизости все равно не видно, а патроны у немцев отнюдь не холостые, да и возраст у него уже не тот. Так что лучше действовать без эффектных трюков и поз. Но наверняка. Пока он ползал... Немцы успели расставить на большой, расшитой петухами скатерти, бутыли, стаканы, закуску и громкими криками поторапливали поваров. Воронцов выложил на траву противотанковую РПГ-40 рядом 4Ф1. До основной группы метров 15, до костра еще 10. Нормально. Он примерился... И, шагнув вперед, изо всей силы бросил противотанковую, целясь в центр скатерти. Тут же упал, вжимаясь в землю, пряча голову за толстыми венцами сруба. Взрыв ударил оглушительно. Горячая, тугая волна подбросила Воронцова. Над головой пролетело, кружась что-то тяжелое, вроде железного ворота от колодца. Не успев посмотреть, что там получилось, он одно за другим швырнул в тучу пыли и дыма три ребристых чугунных яйца. Взрывы, верещание осколков, щепки, летящие от стен, сыплющаяся сверху соломенная труха и отчаянный заходящийся крик, даже вой, возникший неизвестно откуда. Воронцов вышел из-за укрытия. Гранаты легли настолько точно, что по меткому, хотя и слегка циничному выражению мичма настральщика Т-254, немцев можно было собирать ложками и хранить в котелках. Погибшие у брода казаки могли бы чувствовать себя отомщенными. Да воздастся каждому по делам его. А так нестерпимо. Единственный сравнительно уцелевший любитель поросятины на вертеле. Его только посекло осколками и отбросило прямо в костер. И он сейчас, ворочаясь среди разбросанных пылающих головней, орал, не переставая. Подавив тошноту, Воронцов навскидку дал длинную очередь. Стало тихо. Контейнер Дмитрий нашел на сиденье стрелка во второй танкетке. Выглядел он, как не очень большой ларец из материала, фактуры и цветом, напоминающего карельскую березу. Крышку и боковые стенки покрывала инкрустация, которая могла изображать и орнамент, и вязь неизвестного алфавита. Немцы основательно потрудились над ним, вскрывая подручными средствами. Торец и крышка, там где вгоняли зубила, были в забоенных и вмятинах. Изделие древних мастеров не устояло перед мощью тевтонского гения, как правильно отметил Блок Сумрачного. Бриллиантов немцы к своему разочарованию не нашли, но выбрасывать ларец не стали. Решили, наверное, представить по начальству. Воронцов поднял крышку, внутри, в гнезде, выстеленном, похожей на парчу, металлизированной тканью, лежало то, что называлось книгой. Но книгой это не было. Был массивный, размером в стандартный кирпич, блок густо синего стекла, обтянутый по периметру тремя узкими полосками желтого металла. На полосках непонятные знаки, ни с чем знакомым не ассоциирующиеся. Может, иероглифы, а может, символы ритуального значения — Еще на полосках имелось несколько групп отверстий, штук десять коротких штырьков и все. Вникать в смысл этой арматуры не было времени, пора возвращаться, раз уж повезло.